Рек, и они от земли подхвативши подняли тело вверх и высоко и мощно. Ужасно завопили сзади трое сыны, Лишь узрели данаи в подъемлющих тела, Бросились прямо, подобно как псы на пустынного вепре, Если он ранен, летят впереди молодых зверловцев. Быстро сначала бегут, растерзать нетерпением пылая, Но едва он на них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 Чтоб с оружием в длани за тело сразиться. Так усердно они уносили Патроклы из боя К стану судов мореходных. Но бой возрастал по следам их, Бурный, подобно как огонь, Устремленный наград человеков. Вспыхнувший вдруг пожирает он все. Рассыпаются здания в страшном пожаре, Который шумит раздуваемый ветром.